Глава 41. первая. Cool. Коул. Через десять минут после того, как отъезжаю от магазина Сальваторе, мой смартфон разрывается от звонка. На экране гаджета улыбающееся лицо Микки. Довольно ухмыляюсь и принимаю вызов одним движением пальца по сенсорному экрану. Уже соскучилась детка. Прижимаю телефон к уху плечом и переключаю скорость. «Микаэлла! Она! Черт, я не знаю, что делать!» Взволнованный незнакомый женский голос раздается на том конце телефонной трубки. «Кто это? Что произошло?» Бросаю быстрый взгляд в зеркало заднего вида и, нарушая все возможные правила, разворачиваю форт. «Она смотрела новости и...» «Микаэла? Она не реагирует на меня?» Девушка всхлипывает. «Буду через три минуты». Швыряю смартфон на пассажирское сиденье и выжимаю всю мощность из движка. Когда влетаю в магазин, несколько покупателей удивленно смотрят на меня. Она в кабинке, девушка, на груди которой красуется Бейдж с именем Ясмин кивает в сторону двери. Микаэла сидит за столом, уставившись в одну точку. На ней совершенно нет лица. Словно пять минут назад она увидела призрак своей умершей подружки из общины. Присаживаюсь на корточки возле девушки, сжимаю ее ладони. Черт, они словно лед. Микки, что случилось? Пытаясь своим дыханием согреть ее озябшие пальчики. «Голубые глаза медленно фокусируются на мне». ФБР проверяет общину. «Их заинтересовал чертов Адам Парнис», отвечает она дрожащими губами. «Вот почему он заявился тогда в клуб. В моей голове складывается пазл. Я же могу дать показания, Кол. И дневник Эстер. Это же все докажет его вину». «Не думаю, что это хорошая идея, детка. В этой истории замешано слишком много дерьма. Он виновен в смерти моих родителей». Микаэла подрывается с места. «А ты предлагаешь мне просто заткнуть свой рот?» Поднимаюсь и нависаю над девушкой. Она сверлит меня недоумевающим взглядом. Я хочу, чтобы ты успокоилась и взвесила все за и против. Подумай о Габи. Брайан замешан в истории. Пастор видел тебя в клубе. У меня были эти грёбаные папки. Келли не идиот, он наверняка уже знает, что я в курсе его грязных дел с парнисом. Ты сейчас единственный свидетель, и я, черт возьми, запрещаю тебе идти в полицию. Микки скрещивает руки на груди. «Отлично, Коул. Я думала, ты на моей стороне. А ты защищаешь убийц моих родителей?» Девушка поворачивается ко мне спиной и качает головой. «Не могу поверить». «Я пытаюсь защитить тебя, детка». Прижимаю Микки к себе и целую макушку. «Пожалуйста, подумай, прежде чем сделать следующий шаг. На кону твоя жизнь и жизнь Габи, а я не хочу тебя потерять». Микаэла шумно вздыхает. «Ты прав». Я я просто чертовски перепугалась, когда снова увидела Парниса. Спустя полчаса, когда я убедился, что девушка немного успокоилась, я оставляю ее наедине с чеками и таблицами. Я, черт возьми, нисколько не удивлен, когда, паркуюсь у клуба, замечаю Мерседес Брайана. Сукин сын снова в городе. Его самодовольная физиономия встречает меня, как только я открываю дверь кабинета. «Какого хрена тебе нужно, Келли?» Мужчина вальяжно разваливается в моем кресле и наслаждается моим виски. «Я тоже рад тебя видеть, Даффи». Он приподнимает бокал с янтарной жидкостью и осушает его одним глотком. Черт, я скучаю по этому месту». Брайан сжимает подлокотники кресла и криво ухмыляется. «Слышал, Киган чертовски доволен тобой». «Ближе к делу, Брайан, у меня слишком мало времени». «Я снимаю пиджак, швыряю его на диван и, скрестив руки на груди, добавляю». Кстати, твой друг-парнец заходил на днях. Брови Келли взлетают вверх. Серьезно? Брайан поднимается с места. Ты же знаешь, Даффи, зачем я здесь? Ты же изучил обе папки. Мужчина берет карандаш со стола и крутит его между пальцами. Мне плевать на твои левые дела, Брайан. Хорошо. Надеюсь, твоя маленькая блондинка тоже не планирует раскрывать свой прелестный ротик. Иначе мне придется причинить ей боль. Карандаш легко ломается в пальцах Келли. Он швыряет две половины на стол и направляется к выходу. Задерживаясь возле меня, добавляет. «А у тебя неплохой вкус на девчонок, Даффи?» «Когда она тебе надоест, я, пожалуй, поиграю с ней. Если ты приблизишься к ней хоть на пару футов, я тебя убью. Наши взгляды пересекаются. Надеюсь, Брайан знает, что я никогда не бросаюсь такими угрозами просто так».